Глава пятая. Тайны высшего света. Из-за угла показалась очередная группа солдат. Четверка мордоворотов в кожаных доспехах. Один держал в руке ярко полыхавший факел, трое других сжимали древки копий. «Стоять!» – заорал передний, но, разглядев, с имеет дело, поспешно поправился. «Прошу прощения, обознался в темноте. Можете туда не идти, до самой Белошвейной улицы мы каждый угол осмотрели. Нет там никого. Да и зачем им к центру города уходить?» Не унижаясь до ответов, мы молча прошли мимо солдат. Это не первая такая встреча, и все они проходили одинаково. Никто и не думал нас задерживать. Неприкосновенность одежды инквизиторов была сродни спецномерам и мигалкам на машинах в моем мире. Почти полный иммунитет давала. Если найдется кто-то недоверчивый, разоблачат нас сразу, достаточно принюхаться. Но пока что везло». «Дан, вы с ума сошли!» Епископ, дождавшись, когда солдаты останутся позади, вновь принялся меня доставать. «Мы уже час ищем резиденцию герцога, нам нельзя терять время, попадемся!» но так найдите ее быстрее, я ведь города совсем не знаю». «А я в этом квартале лет десять не был, да и в те времена путался в этих дворцах и улицах, до утра нам здесь ходить что ли?» «Если потребуется, то будем ходить до утра». «Да вы и впрямь сумасшедший! Вот если найдем, то что делать будете? Думаете, дворец герцога без охраны окажется? Или надеетесь, что птицу вам отдадут по первому требованию?» «Сперва найдем дворец, а потом посмотрим». «Да что там смотреть? Уходить из города надо, пока не поздно!» «Конфидус, вы правы. Совершенно правы. Но я не могу. Не знаю почему, но не могу. Просто не могу оставить зеленого. Идите один, я потом догоню». «Да куда вы без меня? Да у вас хоть какой-нибудь план есть? Что делать будем, когда дворец найдём?» «Ну, можно в окно попробовать залезть и поискать там зелёного?» «О, господи, я не верю!» «Не понял». «Дан, да вы будто глупец себя ведёте. Не узнаю вас. Может, вы и впрямь перерождённый?» «Вот и отлично. Найдём зелёного, и по его поведению вы сразу определите, дан я или уже не дан.» «Нас повесят раньше или сварят!» «Вот же! Вот же он!» Мы выбрались на очередной перекрёсток. Вереницы домов, тянущиеся по обе стороны улицы почти сплошной стеной, здесь исчезли. Далее виднелось открытое пространство самого настоящего парка. Из-за невысокой каменной стены поднимались зелёные великаны – первые деревья, встреченные в этом тесном и грязном городе. За этими зарослями с трудом различалась тёмная громада огромного дома. «Резиденция династии Шабинов», – пояснил епископ. Дворец подарен Кенгудам первым в день, когда они принесли ему вассальную клятву. В этот день, говорят, эти дубы и посадили. Лучший парк города теперь, даже королевский ему кое в чем ступает. Видал я парки и получше, а уж побольше повидал немало, но говорить этого не стал. «Не будем терять времени, помогите мне на стену залезть и подождите здесь». «Нет, одного я вас не пущу». «Ждите здесь, от вас только шум будет лишний». «Епископ, делайте, что я говорю. Вы, конечно, воин отличный, но как лазутчик никуда не годитесь, так что дальше я один». Странно, но Конфидус не стал спорить. Видимо, сам осознавал, что будет мне обузой. Лишь добавил, «Осторожнее там. Если услышите лайса бак, то сразу уходите. Их вам не обмануть. Я буду ждать здесь до утра, но потом придется уносить ноги, если раньше меня не застукают. Так что не задерживайтесь». С минуту посидев на стене, я не услышал ничего подозрительного. Ни лая собак, ни окриков стражи, ни шагов подкрадывающихся солдат. Мёртвая темнота старого парка. Похоже, моё вторжение прошло незамеченным. Проверив, легко ли выходит меч из ножен, уверенно прыгнул вниз. Ноги болели, да и хромота не прошла, но слушались они теперь замечательно. Приятно знать, что обильная кормёжка так действует. Других причин столь молниеносного исцеления я не находил. Мягкая короткая трава. Или подстриженная, или подъедают травоядные твари. Скорее поверю во второе. Газонокосилок в этом мире нет, а вот парочку оленей запустить в свой парк аристократы могут запросто. Осторожно перебираюсь от дерева к дереву. При каждой остановке сканирую ушами звуковой фон. Сверчки трещат, лягушки где-то рядом квакают, какие-то мелкие зверюшки шуршат в кустах. Никто и не думает поднимать тревогу по поводу моего вторжения в этот безмятежный мирок. Вскоре выбрался к источнику кваканья – пруд с высокой беседкой на островке. Сделал крюк, обходя открытое пространство. Перебежал через мощеную камнем дорожку, приблизился к громаде дома. Абсолютная беспечность. Ни охраны, ни собак. Похоже, мне повезло. Герцог в высшей степени неосторожный человек. Ничего, после этой ночи он об этом пожалеет. Нет, я не хочу ему делать ничего плохого. Но вот зеленого заберу обязательно». Выбираться из зарослей не хотелось, но одеваться некуда. Перед дворцом деревьев нет. Облака, как назло, поредели. В лунном свете меня легко можно будет из окна увидеть. Хотя кому придёт в голову мысль среди ночи на тёмный парк таращиться Начал красться вдоль фасада, подыскивая удобное окно или дверь чёрного хода. Высунувшись из-за угла, замер. Неподалёку стоял человек. Меня он не заметил. Торчал на одном месте, будто статуя. Приглядевшись, понял, что не будто, это и есть статуя. Причём грубая, безвкусная. Только такой идиот, как я, мог перепутать её с живым стражником. Очень удачно поставлена Я как раз пытался придумать, каким образом добраться до окон первого этажа. Рост у меня не гулливеровский, а расположены они на большой высоте. Статуя была каменной и массивной. То, что надо. С её плеч я легко достал до подоконника. Вскарабкался. Далее возникло непредвиденное препятствие. Я впервые столкнулся с настоящими стёклами. Маленькие мутные осколки, закреплённые в металле. Но почему здесь не обошлись обычной плёнкой? Я разрезал бы её легко и без шума. Вытащил меч. Попробовал металл каркаса на прочность. Поддавался почти как масло, обычный мягкий свинец. Осторожно вытащил из рамы первый осколок. Положил на подоконник. Взялся за второй. Инструмент у меня неудобный, но работа пошла. Эх, надо было тот нож из кухни Цауса прихватить. Кто же знал? Вскоре в окне возникло отверстие размером вполне меня устраивающим. Отогнув стороны куски разрезанного каркаса, полез внутрь. Темень в помещении царила кромешная, не хуже, чем в канализации. Стекло местное, слишком мутное, света почти не пропускало. Но тишина свидетельствовала, что людей здесь нет. Ни храпа, ни громкого дыхания, и вообще дух нежилой. Явно не спальня. И почему-то несёт чем-то специфически горелым. Свечу недавно сгасили. Может и так. Перебравшись на внутренний подоконник, напряг зрение, попытавшись хоть что-нибудь рассмотреть. Бесполезно. Лишь смутные силуэты. Регенерации отменной я обзавёлся. А вот ночным зрением нет. Ну что же, будем работать вслепую. Уже было собрался свеситься вниз, как вдруг из мрака спокойным и уверенным голосом произнесли. «Сэр, страж» не могли бы вы спуститься на пол чуть левее. Естественно, я замер, лихорадочно соображая, что делать, выхватив меч, с криком «Бонзай!» броситься в атаку или попытаться улизнуть назад в парк. Атаковать не хотелось, я не различал ничего и никого, а вот неизвестный на фоне окна видел меня прекрасно. Тем временем невидимый собеседник пояснил – Дело в том, что как раз под вашими ногами находится столик с драгоценным цейтанским сервизом. Изумительный набор, причём уникальный. Мастер, его создавший, принял яд. Ему незачем было жить дальше, он добился совершенства. Я очень горчусь, если его творение пострадает. Так что левее, сэр-страж, левее. Там ничто не помешает вашему спуску на пол. Можете смело прыгать, ног не повредите, ковёр здесь отменного качества. Вас, видимо, смущает темнота. «Ну так это легко исправить». Во мраке чем-то зашуршали, и почти сразу комнату залило слабым сиянием. Его источник – большой кубический фонарь из тех же стеклышек – находился на большом лакированном столе. Рядом, держа в руке сорванное покрывало, стоял высокий худощавый мужчина лет сорока пяти. Одетый скромно, но со вкусом. Да и простота одеяния обманчива. Тряпки явно не из дешевых. «Сэр, страш, ну что же вы замерли? Спускайтесь». «Видите, я вас не обманывал. Левее и впрямь ничто вам не помешает. Вы столько трудов приложили, чтобы сюда попасть, а теперь стесняетесь, будто девица в исповедальне». «Я всегда стесняюсь незнакомых людей», – буркнул нехотя, пытаясь понять, его, что на этот раз вляпался. «По всем раскладам выходило, что в очередное дерьмо. Это дело у меня хорошо получается». «Так давайте познакомимся», – обрадовался странный тип. «Вас, как вы понимаете, я знаю, хотя и заочно». А меня зовут просто. Его светлость – герцог шабин XII, первый вассал короны Артара, владыка Севера, страж покоя королевства, первый министр двора Кенгуда VIII. Вы позволите не упоминать более мелких моих титулов. Дело в том, что я вынашиваю планы с вами подружиться. А среди друзей не принято соблюдать этикет столь скрупулезно. Это могут понять превратно. Разрешаю. Всё так же мрачно буркнул я. В свою очередь, надеюсь, что вы не обиделись из-за того, что я забрался в вашу комнату в грязной обуви. Да пустяки. И вообще, эта комната вряд ли относится к моим покоям. Я сюда с осени не заглядывал. Дворец большой, комнат в нём столько, что сам не знаю их количество. В некоторых ни разу в жизни не бывал. Надо же, как мне повезло. Чудом на вас наткнулся, получается. И чего это он в друзья набивается? Явно не к добру. И откуда он знает, кто я? За спиной тихо, возможно, тревога ещё не поднята. Шмыгнуть в парк и мчаться до стены, а потом затеряться в городе, кишащим разозлёнными солдатами и взбешёнными инквизиторами? Это вовсе не везение. Я сюда заглянул за минуту до вашего неожиданного прихода. Перед этим нам пришлось долго бродить по периметру дворца вслед за вами, дожидаясь, когда же вы, наконец, выберете путь. Знали бы, что вы выберете вот этот со статуей, ждал бы здесь с самого начала». «Надеюсь, этот тип не увидел в сумраке, что я покраснел, будто монашка, по ошибке зашедшая в секс-шоп». «Это что же получается? Пока я из себя ниндзя изображал, из окон на меня вовсю таращились, притопывая от нетерпения?» «Не могли дождаться, когда же я наконец решусь влезть в окно?» «Стражников и собак убрали с моего пути, чтобы ничто не помешало и не насторожило». но и опозорился же я, диверсант хренов». Полагаю, что при таких раскладах в парк уходить поздно. Наверняка уже теперь-то стражников там как грибов по осени. Да и волкодавов тоже. Ведь герцог во множественном числе говорит явно не из-за мании величия. С ним целый отряд за мной следил. Могли бы в таком случае двери открыть. «Так ведь мы их и открыли!» – преувеличенно радостно воскликнул герцог. Но вы, к сожалению, не добрались до них, предпочли окном воспользоваться». «Ну да не страшно. Стёкла починить легко, в отличие от драгоценного сервиза. Как только уважаемый комиссар Ордена Карающих сообщил, что нас, возможно, посетить сэр-страж полуденный со спутником, так мы сразу поспешили приготовиться. Вы уж простите, что не успели организовать торжественные встречи. Несколько растерялись от неожиданности». «Этот вонючий уро... эээ... господин инквизитор тоже здесь?» Нет, его вообще здесь не было. Сообщение от него солдаты принесли, из тех, что по городу сейчас разбойников беглых ловят. Поговаривают, что господин комиссар неудачно упал в сточную канаву, из-за чего некоторое время не сможет посещать домов уважаемых жителей города. Я тоже рад произошедшему. Как и все имперцы, он более чем равнодушен к гигиеническим процедурам. Но теперь ему волей-неволей придется воспользоваться мочалкой и горячей водой. Пусть хоть так приобщается к обычаям Артара. «Сэр Страж, ну так что же вы так и сидите на подоконнике? Такое впечатление, что вы чего-то опасаетесь. Здесь вас никто и пальцем не тронет». «Я человек недоверчивый». «Разумно, но нас можно не остерегаться. Мы, ваши, самые искренние друзья». «Сэр Страж, как только мы узнали, что вас схватили инквизиторы, так сразу приняли меры для вашего освобождения». «Городской пристав по указанию преданных нам людей вытащил вас из-за стенков Ордена Карающих». А затем мы позаботились, чтобы в тюрьме на ночь остался лишь один надзиратель, а на страже были наши люди. Идеальные условия для инсценировки побега. После полуночи вы бы попали в этот дворец со всеми почестями, но, увы, почему-то не стали этого дожидаться. Я сгораю от любопытства. Что же вас заставило самостоятельно покинуть темницу и прийти сюда?» «Ничего не понимая, я решился. Все равно ведь обложен со всех сторон. И не похоже, что здесь меня собирались добить. Слишком уж изощрено все». Спрыгнув на пол, хмуро пояснил. «Я пришел за своей птицей. Попугай у вас? Ах, вот вы о чем. Ну, как же я сам не догадался. Разумеется, ваш попугай у меня. Терпеливо дожидается своего хозяина. Но, право, не стоило ради птицы так торопиться. С ним, надеюсь, все в порядке?» Не волнуйтесь, о нём достойно заботились, если не считать периодического алкогольного опьянения, то всё в порядке. Похоже, герцог не врёт, с зелёным и впрямь порядок. Вас не затруднит провести меня к попугаю и заодно по пути объяснить, для чего я вам понадобился? Странный вопрос. Думаю, об этом лучше поговорить в присутствии попугая. Точнее, в присутствии одной симпатичной особы, которая сейчас с ним находится. Интригует... «Ну да ладно, посмотрим, что дальше будет». «Ведь понятия не имею, что здесь вообще происходит. И что за особа? Златоволосая принцесса, скрывающаяся от жениха чернокнижника, или просто роковая красотка в состоянии острейшего перевозбуждения, готовая влюбиться в меня с первого взгляда? Если была упомянута женская красота, то по сценарию дальше просто неизбежно последует сцена обольщения. Причём неоднократного, ничего другого на ум не приходит». «Шаблон на мысль. Но ведь и жизнь, не такая уж сложная штука, любит повторяться. Если все пройдет так предсказуемо, то что «то», а ничего? Скорее всего, это означает, что лежу я в комнате с поролоновыми стенами, привязанной к железной кровати. Мрачные санитары по расписанию вкалывают галлоперидол и обезболивающие. А в тканях мозга под действием сильнодействующих препаратов, латентные тяги к садомазохизму и раковых метастаз перемешались абсолютно все штампы из прочитанных книг, создав новую, унылую реальность. Где меня с первого дня бьют, режут и пытают. А из бонусов лишь птица, говорящая. Что бы на это сказал дедушка Фрейд? И регенерация усиленная. Сокровенная мечта всех мазохистов. Принцесса с холостом будет или с плеткой? Ну, посмотрим. Дальше мне пришлось напрячься. За дверью, в коридоре, нас дожидались десятка полтора вооруженных громил. Причем слово «вооруженных» В данном случае следует произносить с ударением на каждом слоге. Дорогие латы, кольчуги, мечи, щиты, шлемы с опущенными забралами, в полной готовности к серьёзному бою. Бывалые вояки, столько времени простоять во всём этом металлоломе бесшумно, это надо уметь. Герцог, подняв руку, успокаивающе произнёс. — Не волнуйтесь, цар-страж, считайте, что это ваш почётный караул. — Ага, так я и поверил. Вязать меня, впрочем, не стали. Но эта орава, громыхая железом, протащилась вслед за нами, дыша в затылок. Так мы и продвигались по мрачным коридорам, освещенным редкими свечами, расставленными в неглубоких нишах. По широкой каменной лестнице поднялись на второй этаж. Здесь, у двойных дверей, встретились еще с одной группой солдат. Эти были какие-то другие, вооружены и экипированы столь же разношерстно добротно, но в одеждах у всех преобладают красные цвета, похожи на зачатки некой униформы. Что всё это может означать? А без понятия что? Знать не знаю. За дверью оказалась огромная комната. Судя по наличию кровати, спальня. Кровать по площади приблизительно соответствовала моей городской квартире, оставленной на земле. Балдахин над ней габаритами лишь немногим уступал саркофагу над Чернобыльской АЭС. Но всё равно эта мебель казалась здесь мелковатой. Размеры помещения едва не заставили присвистнуть. Ничего близкого по масштабам я в этом мире ещё не встречал. Помимо кровати имелись столы и столики, кресла и множество диванов самых разных размеров. На самом маленьком, с достоинством сфинкса, разлеглась мелкая белая собачонка с красным бантом на макушке. На одном из средних расположилась женщина с удивительно резкими чертами лица, ничем, впрочем, его не портящими. Очень ухоженная, красивая, но красота её нестандартная. И далеко не молодая. Лет ей, наверное, не меньше, чем хозяину замка, хотя при беглом взгляде можно спутать с тридцатилетней. Вычурная сложная прическа, умело наложенная косметика. Ба, выходит штукатурка для лицевой части головы и здесь известно. Платье строгое, до пят, но очень выгодно подчеркивает достоинство фигуры, не выдавая недостатков. Хотя недостатков, возможно, и не было. Идеал женщины. Впрочем, не в моем вкусе. Идеал своеобразный, и дело здесь даже не в возрасте. Не нравятся мне подобные снежные королевы. Я человек простой, весёлый и открытый со всех сторон сразу. Женщин предпочитаю аналогичных. А это явно не из таких, сидит, будто замороженный лом проглотила, и смотрит на нас, как белый лебедь на скользких пиявок. А я ожидал принцессу или роковую милашку чином пониже. Ну да ладно, зато на без плетки, хоть какой-то плюс. Ваше Величество, позвольте представить вам сэра-стража, Громко и напыщенно произнёс герцог. «Если внутренний переводчик не ошибся, то передо мной всё же особо королевской крови. Первоначальные бредовые подозрения вспыхнули с новой силой. Мне её, что ли, обольщать предстоит? Или как? Я, в принципе, согласен хоть этого пуделя совратить, лишь бы живым отпустили и попугая вернули. Но, подозреваю, не всё здесь так просто». Ну и ночка, как бы к утру не повесили... «Мне бы в тень от тумбочки забиться и не высовываться, а я тут по королевам шастую». Женщина еле заметно кивнула, а герцог, развернувшись, властно скомандовал «Все вон, и дверь закрыть». «И через щелку за блудными делами не подглядывать!» Совсем уж пошло добавили из-за кровати. «Должно быть, я нарушил немало правил хорошего тона, но на некоторое время попросту выпал из реальности, не замечая ничего происходящего» просто кинулся в сторону источника столь гнусавого и хорошо знакомого, почти родного голоса.